Глава 3. Организация. Отдельное однопотоковое руководство. Почему по мере роста организации координация усиливается, а эффективность снижается? Как Amazon противостоял этой тенденции путем перехода к отдельным командам с однопотоковым управлением? Почему создание организационной структуры из таких команд может занять время? особенно на большом предприятии. Как распутать иерархию руководства, чтобы команды могли работать независимо? Лучший способ провалить изобретение чего-либо – сделать это чьей-либо дополнительной нагрузкой. Сцена. Конферент-зал. Джефф и несколько членов С-группы сидят за столом напротив руководителей одного крупного подразделения «Амазон» составе которого вице-президент подразделения, двое других вице-президентов, которые ей подчиняются, и несколько их директоров. Это квартальное собрание, и они обсуждают инициативу, которая последние два квартала находится в красной зоне. Кто-то спрашивает, какие препятствия мешают вам сдвинуться с мертвой точки? Директор Х, человек наиболее информированный, О новой инициативе. Как вы знаете, в этом проекте много подвижных частей. На данный момент мы выявили пять нерешенных проблем, которые нам мешают. Это… Джефф, перебивая. Прежде чем мы перейдем к этим вопросам, не мог бы кто-нибудь сказать мне, кто является самым старшим однопотоковым лидером по этой инициативе? Вице-президент подразделения, ВП-1, после долгой паузы. Я. «Джефф, но вы отвечаете за все подразделение. Я хочу, чтобы вы сосредоточились на производительности всей вашей группы, и это включает в себя гораздо больше, чем одна эта инициатива». ВП-1 пытается принять удар на себя. «Тогда это должно быть я?» «Джефф, итак, это все, на чем вы и ваша команда работаете каждый день?» «ВП-1? Ну, нет». Единственный человек, который работает над этим полный рабочий день, это один из наших менеджеров по продукту. Но у нас есть много других людей, которые помогают нам по совместительству. Джефф нетерпеливо. Есть ли у менеджера проекты все навыки, полномочия и люди в команде, чтобы выполнить эту задачу? ВП-1. Нет, не совсем. Поэтому мы планируем нанять директора, который возглавит это. Джефф. Сколько телефонных интервью и собеседований вы провели на данный момент для поиска этого нового директора? ВП-1. ну эта вакансия еще не открыта. Нам еще нужно сформулировать должностные обязанности. Итак, ответ 0 Джефф. Тогда мы обманываем себя. Эта инициатива не перейдет в зеленую зону, пока не появится новый руководитель. Вот реальное препятствие, с которым столкнулась эта инициатива. Давайте сначала разберемся с ним. ВП-1 отправляет лаконичное электронное письмо руководителю отдела по подбору персонала с заголовком «Открыть вакансию директора для управления проектом Х». Скорость, или точнее вектор скорости, который указывает как значение скорости, так и направление, важен в бизнесе. При прочих равных условиях та организация, которая движется быстрее, будет вводить новшества в больших объемах, просто потому, что она сможет проводить большее количество экспериментов за единицу времени. До сих пор многие компании вынуждены бороться с внутренней бюрократией, которая проявляется в форме многочисленных уровней согласования, ответственности и подотчетности. Все это препятствует быстрому и решительному движению вперед. Нас часто спрашивают, как Amazon удалось нарушить эту тенденцию, так быстро внедряя инновации, особенно в нескольких сферах деятельности: розничная интернет-торговля, облачных вычислениях, цифровых товарах, устройствах, магазинах без кассиров и многом другом. С учетом роста количества сотрудников от менее чем 10 до почти миллиона. Как компании Удается сохранять гибкость, а не зацикливаться на поиске взаимопонимания, как это бывает в большинстве компаний такого масштаба. Ответ кроется в нововведении amazon под названием «Однопотоковое руководство». Его суть в том, что один человек, освобожденный от всех других конкурирующих обязанностей, несет ответственность за единственную важную инициативу и возглавляет отдельную в значительной степени автономную команду для достижения целей. В этой главе мы объясним, что означают эти термины, как они появились и почему они лежат в основе подхода Амазон к инновациям и высокоскоростному принятию решений. Однопотоковая модель руководства возникла в конце долгого извилистого пути методом проб и ошибок, с помощью большого количества имеющейся информации. Мы задали себе сложный вопрос, а потом нашли на него ответ, применив смелое критическое мышление, эксперименты и беспощадную самокритику, которые помогли нам удвоить успешные идеи и освободиться от неудач. В этой главе вы не найдете момент истины. Путь от того первого сложного вопроса к однопотоковому руководству, занял почти десятилетие. Для этого потребовалось сначала распутать нашу монолитную систему программного обеспечения и организационные структуры, которые росли вместе с ней, а затем заменить и то, и другое системами, разработанными в поддержку быстрых инноваций. Рост приумножил наши проблемы. Для начала немного предыстории. С 1997 по 2001 год выручка Амазон выросла более чем в 21 раз. От 148 миллионов долларов до более чем 3,1 миллиарда долларов. Рост числа сотрудников, клиентов и почти всего остального имел схожую траекторию. Инновации также внедрялись бешеной скоростью. Амазон быстро превратился из небольшой компании, которая продавала только книги и только в Соединенных Штатах, в международную компанию с логистическими операциями в пяти странах, продавая почти все, что можно было купить в интернете. На этом этапе мы заметили другую, менее позитивную тенденцию. Наш взрывной рост замедлял наши темпы внедрения инноваций. Мы тратили больше времени на координацию и меньше на созидание. Увеличение функций означало увеличение программного обеспечения, написанного и поддерживаемого большим количеством программистов. Поэтому кодовая база и количество технического персонала постоянно росли. Когда-то программисты могли свободно изменять любой раздел всей кодовой базы для независимой разработки, тестирования и немедленного развертывания любых новых функций на веб-сайте. Но по мере того, как число программистов росло, их работа накладывалась друг на друга и переплеталась так, что командам часто становилось трудно выполнять свою работу независимо. Каждое наложение создавало какой-либо тип зависимости, что означало наличие у команды потребности, которую она не может удовлетворить самостоятельно, Если работа моей команды требует усилий от вашей, будь то создание чего-то нового, участие в работе или проверка чего-либо, вы являетесь одной из моих зависимостей. И наоборот, если вашей команде что-то нужно от моей, я буду вашей зависимостью. Управление зависимостями требует координации. Когда два или более человека садятся вместе, чтобы обсудить решение, а координация требует времени. По мере роста Амазон мы понимали, что несмотря на все наши усилия, большая часть нашего времени уходила на координацию, а не на создание нового. Это потому, что хотя рост количества сотрудников был линейным, сумма возможных точек их пересечения росла экспоненциально. Независимо от того, какую форму принимает зависимость, а мы вскоре рассмотрим различные формы более подробно, она создает задержку. Растущее число зависимостимазон отсрочивало получение результатов, увеличивало неудовлетворенность и лишало команды сил. Зависимости примеры из практики. Чтобы показать, как распространились зависимости, позвольте мне вернуть вас назад, в март 1998 года, когда я, Колин, начал работать в Амазон. В то время у компании было два крупных корпоративных подразделения. Одно по вопросам бизнеса, а другое по разработке продуктов. Подразделение по вопросам бизнеса состояло из рабочих групп, определяемых бизнес-функциями. Розничная торговля, маркетинг, управление продуктами, выполнение заказов, цепочка поставок, обслуживание потребителей и так далее. Каждая из этих групп запрашивала у отдела разработки продуктов технические ресурсы, в основном у программистов и небольшой группы менеджеров технической программы ТРМ, в которую входил и я. Я почувствовал на себе проблему с зависимостями в Амазон в первую неделю работы. Наша группа, возглавляемая Ким Рахмеллер, отвечала за управление проектами и программами крупных инициатив. Проекты, которыми занималась наша группа, включали в себя запуск наших музыкального CD и видео VHS DVD направлений бизнеса, запуск новых интернет-сайтов в Великобритании и Германии, а также некоторые другие крупные внутренние проекты. Для достижения ключевой бизнес-цели – Нашим инициативам требовалась координация от нескольких команд. Моим первым заданием была работа над программой Amazon Associates, которая на то время не получила особого внимания со стороны команды разработки продуктов. Эта программа позволяла третьим сторонам, обычно называемым афилиатами, размещать ссылки на продукты Amazon на своих сайтах. Например, сайт об альпинизме может содержать тщательно подобранный список рекомендованных книг по альпинизму со ссылками на Amazon. Когда посетитель нажимал на одну из ссылок на таком партнерском сайте, он попадал на страницу с описанием книги на Amazon. Если посетитель купил этот продукт, владелец партнерского сайта получал вознаграждение, называемое реферальным вознаграждением. Амазон был одним из пионеров аффилированного маркетинга. И когда я устроился на работу, мы только пытались выяснить, что именно имеем касательно этой новой программы и насколько масштабной она могла бы стать. Несмотря на то, что она росла, она не рассматривалась как основа бизнеса. Думаю, именно поэтому я, как новичок, получил это задание. Узнав больше о программе Associates, я быстро понял, что это потенциально очень прибыльный бизнес. В то время было уже 30 тысяч афилиатов, и программа быстро росла. аффилиаты проявили творческий подход с использованием простого набора инструментов, которые мы им предоставили, и обеспечивали постоянно растущий процент общего трафика и продаж для amazon Я считал, что программа Associates — может стать еще большим вкладчиком в бизнес, но нам придется внести несколько изменений, чтобы реализовать ее огромный потенциал. Подготовка к погружению. Моей первой задачей было управление инициативой по улучшению основного аспекта программы, процесса, который мы использовали для отслеживания и выплаты реферальных вознаграждений. В то время мы платили реферальное вознаграждение только за конкретный товар, на который ссылался партнерский интернет-сайт. Мы хотели изменить программу, чтобы выплачивать реферальные вознаграждения за все покупки, сделанные посетителем во время этого перехода на сайт. Мы сделали это, потому что партнерские ссылки отправляли на amazon множество клиентов, которые не купили рекомендованный товар, но все же решили заказать что-нибудь другое. Поэтому компенсация партнерам за эти покупки казалась справедливой это укрепило бы наши с ними отношения и побудило бы их давать еще больше ссылок на amazon. это казалось не особо сложной задачей. моя первоначальная оценка проекта состояла в том что для реализации этой функции мы быстро внесем незначительные изменения в программное обеспечение интернет сайта и базы данных но большая часть усилий пойдет на изменение программного обеспечения для отчетности, бухгалтерского учета и платежей, а также на маркетинг и работу по взаимодействию, чтобы объявить о новой функции нашим партнерам. Как бы не так. Именно тогда я на собственном опыте испытал масштаб зависимостей в Амазон. В данном случае технических зависимостей в то время программное обеспечение интернет сайта амазон было монолитным это означало что его функциональность заключалась в единственной массивной исполняемой программе под названием названиемидду ее теска деревня в бразилии расположенная на самом быстром участке реки амазонки по мере того как обеусс увеличивалась в размерах и становилась все более сложной чтобы поддерживать постоянно расширяющийся набор программных средств и функциональных возможностей, она начала демонстрировать обратную сторону этой некогда забавной аналогии. Обидус — не только самая быстрая, но еще и самая узкая часть реки. Весь наш веб-сайт по-прежнему проходил через один огромный, разрастающийся блок кода, который создавал постоянно растущий барьер из зависимостей, Фактически, Обидус стал бутылочным горлышком amazon Техническая зависимость номер один. Подводные камни в общем коде. Каждая команда, функции которой также связаны с созданием страницы продукта, помещением продукта в корзину, оформлением заказа, отслеживанием возврата и так далее, представляет собой техническую зависимость Для команды Associates нам приходилось координировать каждый маленький шаг с каждой командой, потому что одна ошибка с нашей стороны могла повлиять на их работу или, что еще более катастрофично, привести к ошибке, которая вывела бы из строя весь сайт. Точно так же нам пришлось посвятить свое время анализу их изменений в этой части кода, чтобы убедиться, что это не повлияло на наши функции. Техническая зависимость номер 2. Защитники базы данных. Программный код был не единственной технической зависимостью, с которой мы столкнулись. Нам также необходимо было внести изменения в основную реляционную базу данных, от которой зависели все операции amazon Примечание. Реляционная база данных. База данных, структурированная для распознавания взаимосвязей между хранимой информацией, такой как клиенты, заказы и отправки товаров. Конец примечания. База данных была названа ACB, сокращенно от amazon.combooks. Если бы ACB когда-нибудь вышла из строя, большая часть операций компании остановилась бы: ни покупок, ни заказов, ни выполнения заказов. До тех пор Пока мы не откатили бы назад это изменение и не выполнили перезапуск. В качестве жизненно важной меры предосторожности была создана руководящая группа для анализа каждого предложенного изменения в ICB. Утверждение этого предложения или отклонение его, а затем определение наилучшего времени для его реализации. Общеизвестным и метким названием этой группы было DBCable. «Совет по базам данных», и состояла она из трех руководителей высшего звена — технического директора, главы команды администрирования баз данных и главы команды обработки данных. Аналитики из «Совета» по понятным причинам защищали ACB и делали свою работу хорошо, контролируя этот важный актив компании. Любой, кто хотел бы внести изменения в ACB, должен был подвергнуться устрашающему пусть и благонамеренному анализу проектных решений. Учитывая запутанное состояние нашей технической архитектуры, ставки были высоки, и многое могло пойти не так, поэтому нам нужны были эти умелые и осторожные блюстители порядка. Чтобы получить их одобрение, вам нужно было продемонстрировать, что предлагаемые изменения качественно разработано, несет в себе малые риски, а результат того стоит. По завершении анализа совет может одобрить запрос или потребовать внести корректировки. В последнем случае вам придется внести правки и снова встать в очередь, поскольку этот авторитетный орган обычно собирался всего несколько раз в месяц. И было много других групп, выстроившихся в очередь со своими изменениями. Запуск нашего проекта был успешным. Но я заметил, что в тех областях, где мы сами контролировали процессы, то есть в отчетности, бухгалтерском учете и изменениях в оплате, а также в нашем маркетинговом плане, мы могли двигаться быстро. А в тех областях, где нам нужно было внести очень незначительные изменения в Обидус и ACB, мы двигались крайне медленно. Почему так? В зависимости. Вариантов технических зависимостей бесконечно много, но каждая из них тесно связывает команды друг с другом, превращая быстрый спринт в сбивчивый бег в мешках, в котором финишную черту пересекут только самые скоординированные. Когда программная архитектура включает в себя большое количество технических зависимостей, считается, что она имеет сильную связанность. Поэтому, когда вы пытаетесь удвоить или утроить численность разработчиков, это расстраивает всех, кто входит в команду. Код Амазон был разработан так, что со временем он стал иметь более сильную связанность. Организационные зависимости Таким образом, наша организационная структура создавала дополнительную работу, вынуждая команды упорно продираться через людей разных уровней, чтобы согласовать проект, получить приоритетный статус и добиться выделения ресурсов, необходимых для его реализации. Эти организационные зависимости были столь же изнурительными, как и технические. Организационная структура раздувалась по мере того, как мы создавали команды для каждой новой категории продуктов, географического положения и функции. Например, бытовая электроника, Amazon Japan, графический дизайн. Когда компания была меньше, вы могли бы попросить о помощи, например, проверить ваш проект на наличие ошибок у тех, кто был поблизости. Часто все знали друг друга довольно хорошо. При масштабировании эта же задача стала длительной и трудоемкой. Вы должны были выяснить, с кем вам нужно поговорить, находится ли их офис в вашем здании, и кому они подчиняются. Может быть, вы бы и сами нашли их, но вам нужно было спрашивать своего менеджера, который, в свою очередь, спрашивал своих менеджеров или коллег, и каждый шаг требовал времени. Если вам повезло, вы находили бы нужного человека или его менеджера и просили бы выслушать свое предложение и выделить ресурсы для вашего проекта. Часто эти люди одновременно делали то же самое для своих собственных проектов. В любом случае, они могли не захотеть отвлекаться ради вас. Вам часто приходилось бы делать это несколько раз для одного конкретного проекта, и часто безуспешно. Если у вашей команды были ресурсы, в которых нуждались другие люди, такие запросы также могли прийти и вам, иногда их было множество за одну неделю. Вам нужно было сопоставить каждый из них с имеющимися у вас приоритетами, а затем решить, какие запросы, если таковые имеются. Вы могли бы поддержать, исходя из вашего собственного мнения об их достоинствах. Чтобы понять, сколько сопротивления испытывал рядовой проект Амазон от этих растущих организационных зависимостей, вам нужно умножить эти усилия в 5 или 10 раз. Как и в случае с нашим программным обеспечением, многие организационные структуры стали тесно связанными и сдерживали нас. Слишком большая зависимость любого вида не только замедляет прогресс, но и создает еще один удручающий эффект. Бесправные команды. Когда перед командой ставится задача решить конкретную проблему, о команде будут судить по тому, как она решит эту проблему. Их успех должен быть предметом гордости команды. Сотрудники будут полагать, что у них есть инструменты и полномочия для выполнения работы. Но тесно связанная архитектура программного обеспечения и организационная структура Amazon слишком часто ставили ответственных лиц в сильную зависимость от внешних команд, на которые они не имели большого влияния. Немногие команды полностью управляли своей собственной судьбой и работники оставались разочарованы медленными темпами выполнения задач, которые были вне их контроле. Бесправные работники все больше разочаровывались, будучи не в состоянии реализовать новаторские идеи перед лицом столь сильного структурного сопротивления. Улучшение координации было неверным ответом. Устранение зависимости обычно требует координации и общения. И когда ваши зависимости продолжают расти, требуя все большей и большей координации, вполне естественно попытаться ускорить процесс, улучшая ваше взаимодействие. Существует бесчисленное множество подходов к управлению межкомандной координацией. От официально утвержденных методик до найма специальных координаторов, и казалось, что мы изучили их все. В конце концов, мы поняли, что все это межкомандное взаимодействие на самом деле вовсе не нуждалось в улучшении. Оно нуждалось в устранении. На каком камне это было высечено, что в каждом проекте должно участвовать так много отдельных субъектов? Дело не в том, что у нас было неправильное решение. Скорее, мы пытались решить совсем не ту проблему. У нас еще не было нового решения, но мы наконец поняли истинную суть нашей проблемы. Постоянно растущие затраты на координацию между командами. Эту перемену в нашем мышлении, конечно, спровоцировал Джефф. За время моей работы в Амазон я много раз слышал, как Джефф говорил, что если мы хотим, чтобы amazon был местом, где создатели могут создавать, нам нужно исключить общение, а не поощрять его. Когда вы рассматриваете эффективное взаимодействие между группами, как дефект, решение ваших проблем начинает выглядеть совершенно не так, как обычно. Он предложил, чтобы каждая команда разработчиков программного обеспечения создала и четко задокументировала набор прикладных программных интерфейсов (API) для всех своих систем служб. Примечание: API это набор процедур, протоколов инструментов для создания приложений, и инструкция того, как должны взаимодействовать программные компоненты. Конец примечания. Другими словами, концепция Джеффа заключалась в том, что нам нужно сосредоточиться на слабо связанном взаимодействии через машины с помощью четко определенных API, а не через людей с помощью сообщений, электронной почты и совещаний. Это позволит каждой команде действовать автономно и двигаться быстрее. НПАЙ – своевременное реагирование на организационные зависимости. Между тем, недостатка хороших бизнес-идей у нас не было. Даже наоборот. У нас было намного больше идей, чем мы могли поддержать или реализовать. Мы брали на себя лишь несколько крупных проектов каждый квартал. Попытки расставить приоритеты в том, какие идеи продвигать, сводили нас с ума. Нам нужен был метод, гарантирующий, что наши скудные ресурсы, которые в основном представляли собой команды разработчиков программного обеспечения, работают над инициативами, способными оказать наибольшее влияние на бизнес. Это привело к возникновению процесса под названием New Project Initiative (NPI) инициативы для новых проектов, задача которого заключалась в расстановке глобальных приоритетов. Не глобальных в смысле географического расширения, а скорее для того, чтобы решить, какие проекты стоит реализовывать немедленно, а какие могут подождать. Такая расстановка приоритетов действительно оказалась очень сложной. Что важнее, Запуск проекта по снижению затрат на доставку, добавление функции, способной увеличить продажи в категории одежды, или приведение в порядок старого кода, без которого мы не можем обойтись. Так много чего было неизвестно, и так много долгосрочных прогнозов нужно было сравнить. Могли ли мы быть уверены в объеме экономии средств? Знали ли мы, насколько продажи могут вырасти с этой новой функцией в предполагаемых обстоятельствах? Как мы могли оценить финансовую окупаемость реструктурированного кода или стоимость неизвестного количества перебоев в работе, если бы старый код начал давать сбой? Каждый проект был сопряжен с риском, и большинство из них конкурировало за одни и те же скудные ресурсы. Принудительное ранжирование наших предложений В то время NPI был лучшим решением для продуманного ранжирования наших общекорпоративных предложений и выбора лучших из них. Это никому не нравилось, но для нашей организации тогда это было неизбежным злом. Вот как работал NPI. Раз в квартал команды представляли проекты, которые, по их мнению, стоило бы реализовывать, и для которых потребовались бы ресурсы извне, что в основном было характерно почти для любого масштабного проекта. Подготовка и отправка запроса на NPI занимали довольно много времени. Нужно было предоставить одностраничник «Письменное изложение сути идей», «Приблизительный состав вовлеченных команд», «Модель принятия потребителем», если она применима. Отчет о прибылях и убытках. Объяснение того, почему для Амазон было бы стратегически важно немедленно приступить к этой инициативе. Даже простое предложение идеи требовало значительных ресурсов. Небольшая группа просматривала все материалы, представленные на Npi Проект мог не пройти отбор в первом раунде, если он не был как следует описан не отвечал основной цели компании, не представлял приемлемого соотношения затрат-выгод или, очевидно, не оправдывал ожиданий. Наиболее многообещающие идеи переходили в следующий раунд для выполнения более детального технического и финансового анализа. Этот шаг обычно происходил в режиме реального времени в конференц-зале, где руководители с каждой основной области мог проанализировать заявку на проект, Задать любые уточняющие вопросы и дать оценку того, сколько ресурсов из их области потребовалось бы для завершения проекта в том виде, в котором он представлен. При рассмотрении полного списка проектов обычно присутствовало 30 или 40 участников, что означало «долгие-долгие совещания». Брр. Затем меньшая рабочая группа NPI проверяла оценки ресурсов и окупаемости а затем решала, какие именно проекты будут реализованы. После встречи этой группы каждый руководитель проектной группы получал электронное письмо по своей заявке, представленное в одном из трех вариантов. От лучшего к худшему они выглядели так. Поздравляем, ваш проект был одобрен. Другие команды, которые нужны вам для завершения вашего проекта, тоже готовы приступить к работе. Плохая новость в том, что ваш проект не был выбран, но хорошая новость в том, что ни один из утвержденных проектов NPI не требует работы от вас. Нам жаль, что ни один из ваших проектов не был одобрен, ведь вы, вероятно, рассчитывали на них в достижении целей вашей команды. Однако есть утвержденные проекты NPI для других команд, требующие привлечения ваших ресурсов. Вы должны полностью укомплектовать кадрами эти проекты NPI, прежде чем назначать людей на любой из ваших внутренних проектов. Всего наилучшего. Расставляя наши приоритеты. Многие проекты NPI были представлены с большой погрешностью, то есть с бесполезно широким диапазоном потенциальных затрат и прогнозируемой прибыли. Мы ожидаем, что эта функция принесет от 4 миллионов долларов в худшем случае и до 20 миллионов долларов в лучшем, и ожидаем, что на ее разработку уйдет от 20 до 40 человека месяцев. Сравнивать проекты с такими предварительными расчетами непросто. Самой сложной задачей для многих проектных команд было точное прогнозирование поведения потребителей. Снова и снова… Мы убеждались, что потребители вели себя не так, как мы себе это представляли на этапе разработки, особенно в отношении совершенно новых функций или продуктов. Даже самые строгие прогнозы поведения потребителей могли оказаться ошибочными, что привело к долгим, энергичным обсуждениям, которые всегда казались недостаточно убедительными. Слушайте, например, нашу историю с Fire во введении ко второй части. Мы не действовали из принципа. Это барахло, но мы все равно собираемся это выпустить. Мы многого ждали от продукта, который вложили массу времени и денег. Стремясь улучшить качество наших предложений, мы создали цикл обратной связи, чтобы измерить, насколько оценки команды соответствуют ее конечным результатам, добавив еще один уровень, отслеживаемости. Джефф Уилки сохранял бумажные копии утвержденных проектов NPI, чтобы позже сверить прогнозы с фактическими результатами. Дополнительная прозрачность и отслеживаемость помогли приблизить оценки команды к реальности, но, как оказалось, недостаточно близко. Между первой презентацией и измеримыми результатами мог пройти год или более, А это долгое время ожидания, чтобы понять, какие корректировки необходимы. В общем, процесс NPI не был горячо любим. Если вы упомянете NPI в разговоре с любым амазонцем, который прошел через него, вы, вероятно, увидите в ответ гримасу и, возможно, услышите пару страшилок. Иногда вам везло, ваш проект одобряли, и вы могли двигаться вперед достаточно гладко однако вашим планам слишком часто мешали. Вместо того, чтобы выполнять жизненно важную работу над чем-то, за что вы отвечаете, вам поручали поддерживать проект другой команды и при этом заботиться обо всем, что осталось на вашей тарелке. Быть от NPI-ином, как мы это называли, означало, что ваша команда не получала ничего, буквально делая все. Процесс NPI — снижал моральный дух. Но выяснение того, как поднять моральный дух, не амазонское дело. У других компаний есть проекты и группы по подъему морального духа с такими названиями, как «Клуб развлечений» и «Комитет по культуре». Они рассматривают моральный дух как проблему, которую необходимо решить с помощью спонсируемых компаний развлечений и социального взаимодействия подход Amazon к моральному духу заключался в привлечении талантов мирового класса и создании среды, которой у них была бы максимальная свобода изобретать и создавать вещи, чтобы радовать клиентов. Но вы не сможете этого сделать, если каждый квартал, какой-нибудь безликий процесс, такой как NPI, разрушает ваши лучшие идеи. В шестой главе мы рассматриваем убеждение Amazon в том, что сосредоточение внимания на контролируемых выходных показателях, а не на выходных показателях, способствует значительному росту. В некотором смысле моральный дух – это выходной показатель, тогда как свобода изобретать и создавать – входной показатель. Если вы устраните препятствия на пути к созданию чего-либо, моральный дух сам позаботится о себе. Мы задали себе вопрос. Как нам это сделать? Дело не в том, что участники NPI да и Ди Би Кабал в сущности тоже, не оправдали ожиданий или имели гнусные мотивы. Все они были первоклассными, талантливыми, трудолюбивыми людьми, которые плыли против сильного течения зависимостей. Если вы столкнулись с проблемой, которая растет в геометрической прогрессии, встречное решение с равной, но противодействующей силой, просто блокирует вас в условиях растущих затрат. Это тупиковая стратегия. Нам нужно было найти какой-нибудь способ остановить волну проблем. И мы наконец поняли, что самый эффективный способ сделать это — признать, что предположение, в соответствии с которым мы действовали, было ошибочным. В итоге Amazon придумал способ обойти проблему, подавив зависимости в зародыше. Первое предложенное решение. Команда на две пиццы. Видя, что наших лучших краткосрочных решений будет недостаточно, Джефф предложил не искать новые способы управления зависимостями, а придумать, как избавиться от них. По его словам, мы могли бы сделать это, реорганизовав инженеров-программистов в более мелкие команды, которые были бы в сущности автономными и только в незначительной степени связаны с другими командами, и только в тех случаях, когда это неизбежно. Эти в значительной степени независимые команды могли бы выполнять свою работу параллельно. Вместо того, чтобы лучше координировать свои действия, они могли бы меньше координировать и больше создавать. Теперь мы подошли к самой сложной части. Как именно мы могли бы осуществить такой тектонический сдвиг? Джефф поручил IT-директору Рику Далзеллу разобраться. Рик попросил всех сотрудников компании представить свои идеи и объединил их, а затем вернулся с четко сформулированной моделью под названием «команда на две пиццы», о которой люди будут говорить долгие годы. Модель получила такое название, потому что численность команды не должна превышать то количество людей, которые могли бы досыто наесться двумя большими пиццами. Рик считал, что, располагая сотнями таких команд на две пиццы, мы будем внедрять инновации в поразительном темпе. Эксперимент начнется в подразделении, занимающемся разработкой продуктов. И если он сработает, то будет распространен и на остальную часть компании. Он описал основные характеристики, рабочий процесс и менеджмент следующим образом. Команда на две пиццы будет Небольшой, не более чем 10 человек Автономной У них не должно быть необходимости координировать свои действия с другими командами для выполнения своей работы. Имея новую сервисно-ориентированную архитектуру программного обеспечения, любая команда могла просто сослаться на опубликованные прикладные программные интерфейсы API для других команд. Подробнее об этой новой архитектуре ПО будет рассказано далее. Оцениваться с помощью четко определенной функции приспособленности. Это сумма взвешенного ряда показателей. Пример. Команда, отвечающая за расширение выбора товаров в какой-либо категории продуктов, может быть оценена потому первое Сколько новых отдельных позиций товара было добавлено за период? Вес 50%. второе Сколько единиц этих новых отдельных позиций было продано? Вес 30%. третье Сколько просмотров страниц Получили эти отдельные элементы. Вес 20%. Отслеживаться в режиме реального времени. Оценка команды по ее функции приспособленности будет отображаться в режиме реального времени на информационной панели рядом с результатами всех других команд на две пиццы. Вести определенное направление бизнеса. Команда будет нести ответственность за все аспекты своей области деятельности, включая разработку, технологию и результаты коммерческой деятельности. Этот сдвиг парадигмы устраняет часто слышимые отговорки, такие как «мы создали то, о чем нас попросили парни из коммерческой группы, они просто попросили не тот продукт». Или «если бы техническая команда действительно выполнила то, что мы просили, и они сделали бы это вовремя», мы бы достигли своих показателей. Работать под руководством талантливого руководителя широкого профиля. Такой руководитель должен обладать глубокими техническими знаниями, понимать, как проводить наем инженеров-программистов и менеджеров по продукту мирового класса, а также обладать отличным профессиональным суждением. Самоокупаемой. Работа команды будет кормить ее предварительно одобренной S-группой. S-группа должна утвердить формирование каждой команды на две пиццы. Как и в случае с любыми крупными инновациями Amazon, этот план был только началом. Некоторые из его тезисов сохранились, некоторые эволюционировали, а некоторые исчезли в течение нескольких лет. Наиболее важный из этих видов изменений — заслуживают более подробного изучения. Разделение монолитов. Быть автономной. Звучит просто, не правда ли? На самом деле было бы трудно переоценить те усилия, которые мы приложили, чтобы освободить эти команды от ограничений, которые так сильно связывали их с самого начала. Это потребовало серьезных изменений в том, как мы писали, компоновали, тестировали и внедряли наше программное обеспечение, как мы хранили наши данные и как мы контролировали наши системы, чтобы они работали 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Подробности многочисленны и интересны сами по себе, но большинство из них выходят далеко за рамки этой книги. Однако одну важную работу стоит описать детальнее, потому что она была и жизненно важной, и чрезвычайно трудной для нас. Когда команды на две пиццы заменили одну большую структуру чем-то более быстрым и гибким, назрела аналогичная реорганизация для большей части архитектуры программного обеспечения. В ней тоже нужно было реализовать концепцию автономности, сформулированную Риком. В интервью Джиму Грею в 2006 году технический директор Amazon Вернер Фогельс вспомнил еще один переломный момент. Мы прошли период серьезного самоанализа и пришли к выводу, что сервис-ориентированная архитектура даст нам такой уровень независимости, который позволит быстро и независимо создавать многие программные компоненты. Кстати, это было задолго до того, как понятие «сервис-ориентированный» стало модным. Для нас сервисная ориентация означает, инкапсулирование данных с помощью бизнес-логики, оперирующей этими данными с единственным доступом через опубликованный сервисный интерфейс. Прямой доступ к базе данных извне запрещен, а обмен данными между сервисами отсутствует. Это не просто объяснить инженерам, не занимающимся программным обеспечением. Но основная идея такова. Если несколько команд, имеют прямой доступ к общему блоку программного кода или некоторой части базы данных, они замедляют друг друга. Независимо от того, разрешено ли им изменять способ работы кода, изменять порядок организации данных или просто создавать что-то, используя общий код или данные, каждый рискует, если кто-то внесет изменения. Управление этим риском требует много времени на координацию. Решение состоит в том, чтобы инкапсулировать, то есть передать владение данным блоком кода или части базы данных, одной команде. Любой другой, кому нужно что-то из этой изолированной области, должен сделать хорошо документированный сервисный запрос через API. Подумайте об этом как о ресторане. Если вы голодны, вы не идете на кухню и не готовите то, что хотите. Вы просите меню — а затем выбирайте блюдо из него. Если вы хотите что-то, чего нет в этом меню, вы можете спросить официанта, который передаст ваш запрос повару. Но нет никакой гарантии, что вы это получите. То, что происходит внутри такой закрытой области, полностью зависит от единственной команды, которая ею владеет, до тех пор, пока они не поменяют способ обмена информацией. Если появляется необходимость каком-либо изменении владельцы публикуют пересмотренный набор правил «Новое меню», если хотите, и уведомляют об этом всех, кто к ним обращается. Новая система значительно улучшила ту кучу малу, которая была раньше. Для целей этой книги достаточно сказать, что внедрение улучшения означало замену Обидус, ACB и многих других ключевых частей нашей программной архитектуры по частям в то время, пока они все еще безостановочно работали. Процесс потребовал крупных вложений в ресурсы разработки, планирования архитектуры системы и большой осторожности, чтобы гарантировать, что монолит продолжит свое существование до тех пор, пока его последняя уцелевшая функция не будет заменена каким-либо сервисом. Путь, по которому мы шли, когда создавали и внедряли эту технологию, был смелым шагом, и дорогостоящим вложением, которое растянулась на несколько лет интенсивной и тонкой работы. Сегодня преимущества архитектуры на основе микросервисов хорошо известны, и этот подход принят во многих технологических компаниях. Эти преимущества включают повышенную гибкость, производительность разработчиков, масштабируемость и улучшенную способность устранять и восстанавливать системы после сбоев. Кроме того, С помощью микросервисов становится возможным создавать небольшие автономные команды, которые могут взять на себя какой-либо уровень ответственности за свой программный код, что невозможно при монолитном подходе. Переход на микросервисы снял оковы, которые мешали командам разработчиков программного обеспечения Amazon двигаться быстро и позволил перейти к небольшим автономным командам. Первые автономные команды. Автономные команды созданы для скорости. Когда они ориентированы на общую цель, они могут пройти длинный путь за короткое время. Но когда они плохо ориентированы, команда может также быстро отклониться от курса. Таким образом, им нужно задать нужный вектор и обеспечить инструментами для быстрой корректировки курса, когда это необходимо. Вот почему прежде чем любая потенциальная команда на две пиццы получала одобрение, им приходилось встречаться с Джеффом и их менеджером С-группы, часто и не раз, для обсуждения состава команды, их устава и функции приспособленности. Например, команда планирования складских запасов собиралась на совещание с Джеффом, Джеффом Уилки и мной, чтобы убедиться, что они соответствовали следующим критериям. Первый. У команды была четко определенная цель. Например, команда намеревается ответить на вопрос, сколько запасов данного продукта следует покупать Amazon и когда нам следует его покупать. Второй. Граница ответственности полностью понятна. Например, эта команда запрашивает у команды прогнозирования данные о том, какой будет спрос на конкретный продукт в определенный момент времени а затем использует их ответ в качестве входных данных для принятия решения о покупке. Третий. Показатели, используемые для измерения хода работы, были согласованы. Например, количество отображаемых страниц продуктов, имеющихся на складе, разделенное на общее количество отображаемых страниц продуктов, составляет 60%, а стоимость хранения запасов составляет 40%. Важно отметить, что конкретные действия команды для достижения цели на встрече не обсуждалось. Это было делом команды — определиться с планом самостоятельно. Эти совещания были классическим примером принципа лидерства «доскональное изучение». Я участвовал во всех совещаниях по согласованию функций приспособленности для первого набора команд на две пиццы, которые отвечали за такие вещи, как прогнозирование, отзывы клиентов и инструменты обслуживания клиентов. Мы подвергали сомнению каждый показатель со всех сторон, пытаясь выяснить, как будут собираться данные и как полученные результаты будут использоваться для достижения поставленных целей. На этих встречах четко определялись ожидания и подтверждалась готовность команды. Не менее важно то, что совещания также укрепляли доверие между Джеффом и новыми командами, что усиливало их автономию и, следовательно, векторную скорость. Мы начали с небольшого числа команд на две пиццы, чтобы мы могли понять эффективность и усовершенствовать модель до ее широкого внедрения. Один значительный урок стал очевиден довольно скоро. У каждой команды были зависимости которые сдерживали ее до тех пор, пока они не были устранены. А устранение этих зависимостей было тяжелой работой, практически не дававшей немедленной окупаемости. Наиболее успешные команды потратили большую часть своего времени в начальном периоде на устранение зависимостей и создание инструментария. Наш термин для обозначения инфраструктуры – используемой для измерения каждого важного действия. Прежде чем они начали внедрять инновации, то есть добавлять новые функции. Например, команда по сборке заказов отвечала за программное обеспечение, которое указывало работникам в центрах выполнения заказов, где искать товары на полках. Они потратили большую часть своих первых 9 месяцев на систематическое выявление и устранение зависимостей от предшествующих операций, таких как получение складских запасов от поставщиков и последующих операций, таких как упаковка и отгрузка. Команда также создала системы для подробного отслеживания каждого важного события, происходящего в их зоне ответственности в режиме реального времени. При этом их бизнес-результаты не сильно улучшились. Но после того, как сотрудники удалили зависимости, создали свою функцию приспособленности и инструментировали свои системы, они стали ярким примером того, как быстро команда на две пиццы может внедрять инновации и добиваться результатов. Люди стали сторонниками этого нового способа работы. Другие команды, однако, отложили выполнение грязной работы по удалению своих зависимостей, и инструментированию своих систем. Вместо этого они слишком рано сосредоточились на более эффектной работе по разработке новых функций, что позволило им добиться некоторых удовлетворительных результатов на раннем этапе. Однако их зависимости оставались, и постоянное сопротивление стало очевидным, когда команды потеряли набранный темп. Хорошо подготовленная команда на две пиццы имела еще одно важное преимущество. Она лучше корректировала курс, выявляла и исправляла ошибки по мере их появления. В письме акционерам от 2016 года, хотя Джефф и не говорил прямо о командах на две пиццы, он предположил, что «Большинство решений, вероятно, следует принимать при наличии примерно 70% желаемой информации. Если вы ждете 90%, В большинстве случаев вы, вероятно, медлите. К тому же, в любом случае вам нужно уметь быстро распознавать и исправлять плохие решения. Если вы умеете корректировать курс, то ошибиться может быть дешевле, чем вы думаете, а медлительность наверняка обойдется дорого. Хорошие примеры, как в случае с командой по сборке заказов, продемонстрировали, как долгосрочное мышление в форме авансовых инвестиций дает с течением времени совокупный доход. Команды, образованные позднее последовали их примеру. Иногда лучше начать медленно, чтобы двигаться быстрее. Хотя это было бы прекрасно, надеяться на то, что множество слабо связанных автономных команд всегда будет поступать правильно, и достигать более крупные стратегические цели компании, но иногда это принятие желаемого за действительное, даже с лучшими из команд. Процесс ОР1, который мы описали в первой главе, по-прежнему ограничивал автономность этих команд, согласовывая их деятельность со стратегией компании, задавая им основное направление на намеченные ежегодные цели и мы пришли к пониманию, что необходимо сохранить и другие ограничения автономии. При этом каждая команда остается по-прежнему связанной с другими командами с разными уровнями зависимости. В то время как каждая команда на две пиццы создавала собственное видение продукта и концепцию развития, неизбежные зависимости могли возникнуть в форме кроссфункциональных проектов или инициатив спущенных сверху вниз, которые охватывали несколько команд. Например, команда на две пиццы, работающая над алгоритмами отбора для центров выполнения заказов, также может быть привлечена для поддержки робототехники, внедряемой для перемещения продуктов по складу. Мы сочли полезным рассматривать такие межфункциональные проекты, как своего рода налог, платеж, который одна команда должна была внести в поддержку общего поступательного прогресса компаний. Мы попытались свести к минимуму такие вмешательства, но полностью их избежать нам не удалось. Некоторые команды не по своей вине оказались в более высоком классе налогообложения, чем другие. Например, команды Order Pipeline конвейер заказов и Payments – платежи – должны были участвовать почти в каждой новой инициативе, даже если этого не было в исходных положениях о деятельности их команд. Некоторые проблемы все-таки остались. Команды на две пиццы были очень обсуждаемой темой в Амазон. Но, согласно первоначальному определению, они не распространились по компании так повсеместно, как некоторые другие новые идеи. Несмотря на то, что они показали большой потенциал для улучшения работы amazon они также продемонстрировали некоторые недостатки, ограничивающие их успех и более широкую применимость. Команды на две пиццы работали лучше всех при разработке продукта. Мы не были уверены в том, как широко можно распространить концепцию команды на две пиццы. И вначале она планировалась исключительно как реорганизация процесса разработки продукта. Увидев первые успехи этой концепции в ускорении инноваций, мы задались вопросом, может ли она также работать в розничной торговле, юридических вопросах, найме персонала и других областях. Ответ оказался отрицательным, потому что эти области не страдали от запутанных зависимостей, которые мешали разработке продуктов Амазон. Таким образом, реализация концепции команды на две пиццы в этих организационных структурах не увеличила бы скорость. Функции приспособленности на самом деле были хуже, чем составляющие их показатели. Команды на две пиццы были предназначены для увеличения векторной скорости разработки продукта, а индивидуализированные функции приспособленности служат в качестве компонента, задающего направление векторной скорости каждой команды. Предполагалось, что направляя каждую команду в правильном направлении и заранее предупреждая их, если они отклоняются от курса, функции приспособленности будут ориентировать команду исключительно на ее цели. Мы пробовали работать с ними более года, но функции приспособленности так и не оправдали ожиданий по нескольким важным причинам. Во-первых, команды тратили неоправданно большое количество времени, пытаясь понять, как построить наиболее значимую функцию приспособленности. Должна ли это быть формула типа 50% для показателя А плюс 30% для показателя В плюс 20% для показателя В? Или это должно быть 45% для показателя А плюс 40% для показателя В плюс 15% для показателя В? Вы можете себе представить, как легко было потеряться в этих дебатах. Эти обсуждения стали менее полезными и крайне отвлекающими. Просто еще один спор, в котором людям нужно было выигрывать. Во-вторых, некоторые из этих слишком уж сложных функций объединяли семь или более показателей, и кое-какие из них были составными числами, построенными на основе их собственных подпоказателей. На графике относительно времени Они могли описывать линию тренда, которая шла вверх и вправо. Но что это значило? Часто было невозможно понять, что команда делала правильно или неправильно, и как им следует реагировать на данную тенденцию. Кроме того, относительные веса могут варьироваться со временем по мере изменения условий ведения бизнеса, полностью скрывая тенденции прошедших периодов. В конце концов, мы вернулись к тому, чтобы полагаться непосредственно на базовые показатели, а не на функцию приспособленности. После многих месяцев экспериментов мы поняли, что если мы проделывали предварительную работу для того, чтобы согласовать конкретные показатели для какой-либо команды и согласовывали конкретные цели для каждого входного показателя, Это было достаточно для того, чтобы гарантировать правильное направление команды. Объединение их в единственный комплексный индикатор было очень умной идеей, которая просто не сработала. Хорошие руководители команд на две пиццы оказались редкостью. Первоначальная идея заключалась в том, чтобы создать большое количество маленьких команд каждая из которых будет руководить надежный непосредственный руководитель широкого профиля, и все вместе они будут организованы в традиционную иерархическую структуру. Этому руководителю было бы удобно курировать и досконально изучать самые разные области, от технических проблем до финансового моделирования и эффективности бизнеса. И хотя мы смогли обнаружить несколько таких блестящих менеджеров, оказалось, что в достаточном количестве их заведомо трудно найти даже в Amazon. Это могло сильно ограничивать количество команд на две пиццы, если бы мы не ослабили ограничения, устанавливающее прямое подчинение этих команд таким редким руководителям. Вместо этого мы обнаружили, что команды на две пиццы могут также успешно работать в матричной организационной модели. Ее суть состоит в том, что каждый член команды находится в непосредственном подчинении руководителя функционального подразделения, например, директора по программному обеспечению или директора по развитию продукта, и в косвенном подчинении руководителя команды на две пиццы. Это означало, что отдельные руководители команды на две пиццы могли успешно руководить работой даже без опыта в каждой отдельной дисциплине, требующейся в их команде. Эта функциональная матрица в итоге стала наиболее распространенной структурой, хотя каждая команда на две пиццы по-прежнему разрабатывала свои собственные стратегии для выбора и установления приоритетности своих проектов. Иногда вам нужно больше двух пиц. Мы все с самого начала согласились, что команда меньшего размера будет работать лучше, чем большая. Но позже мы пришли к выводу, что главной предпосылкой успеха команды был не ее размер, а наличие у нее лидера с соответствующими навыками, авторитетом и опытом для укомплектования и управления командой, единственной целью которой было выполнение работы. Теперь, когда первоначальные ограничения по размеру были сняты, команде на две пиццы явно требовалось новое название. Ничего интересного не пришло в голову, поэтому мы погрузились в наш компьютерный мир и выбрали термин «однопотоковый», означающий, что вы работаете только над одним делом за раз. Так родились однопотоковые лидеры и отдельные однопотоковые команды. Однопотоковый лидер больше и лучше. Несмотря на то, что модель двух пиц не прижилась так быстро, как мы планировали, и не распространилась по всей организации, как мы надеялись, эксперимент оказался достаточно перспективным. Так что Джефф и его проявили терпение и дисциплинированность и продолжили его. Мы учились по ходу дела, адаптируя и уточняя идею команд на две пиццы. Пока, в конце концов, мы не получили кое-что гораздо более дееспособное. То, что первоначально называлось лидером команды на две пиццы, 2PTL, превратилось в то, что теперь известно как однопотоковый лидер, STL. STL расширяет базовую модель отдельных команд, чтобы обеспечить их ключевые преимущества в любом масштабе, необходимом для проекта. Сегодня, несмотря на свой первоначальный успех, мало кто в Амазон все еще говорит о командах на две пиццы. Мы говорим, что STL больше и лучше, но лучше чего именно? Безусловно, Это лучше по сравнению с командой на две пиццы, из которой она выросла. Но лучше ли это, чем другие альтернативы? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте рассмотрим более распространенный подход к разработке чего-то нового. Обычно руководитель, которому поручено продвигать какое-либо новшество или инициативу, обращался к одному из своих подчиненных, возможно, к директору или старшему менеджеру который мог нести ответственность за пять из всех 26 инициатив данного руководителя. Этот руководитель просил директора указать одного из тех непосредственных подчиненных, скажем, менеджера проекта, который добавит проект в свой список дел. Менеджер проекта, в свою очередь, просил технического директора посмотреть, сможет ли одна из их команд разработчиков втиснуть эту работу в свой план работ по разработке. Старший вице-президент Амазон по устройствам Дэйв Лимб красиво резюмировал, что может произойти дальше. Лучший способ потерпеть неудачу в изобретении чего-то – сделать это чьей-то подработкой. Амазон на собственном горьком опыте узнал, как отсутствие однопотокового лидера может помешать им в реализации новых инициатив. Одним из примеров является Fulfillment by Amazon, FBA. Первоначально он назывался как Self-Service or Fulfillment, самообслуживание при выполнении заказов, SSOF, и его цель заключалась в том, чтобы предлагать торговым компаниям складские и транспортные услуги Amazon. Вместо того, чтобы самостоятельно заниматься хранением, сбором, Упаковкой и доставкой торговые компании отправляли товары на Amazon и мы занимались логистикой оттуда. Руководители команд розничной торговли и ведения бизнеса думали, что это большая и интересная идея. Но больше чем за год она не получила большой популярности. Это всегда было вот-вот, но на самом деле ничего так и не произошло. Наконец, в 2005 году Джефф Уилке попросил Тома Тейлора, тогдашнего вице-президента, отказаться от других обязанностей и дал ему разрешение нанять и укомплектовать команду. Только тогда ССОФ взлетел, превратившись в итоге в «Fulfillment by Amazon». ФБА был запущен в сентябре 2006 года и имел огромный успех. Сторонним продавцам это понравилось, потому что, предложив им складские помещения для их товаров, Amazon превратила их складские помещения в переменные издержки, а не в постоянные. FBA также позволил сторонним продавцам воспользоваться преимуществами участия в Prime, что, в свою очередь, улучшило клиентский опыт для покупателей. Как сказал Джефф в письме к акционерам, Только за последний квартал 2011 года сервис «Fulfillment by Amazon» от имени продавцов отгрузил десятки миллионов товаров. Руководители, которые пытались запустить этот сервис до того, как его взял на себя Том Тейлор, были исключительно способными людьми, но из-за того, что они выполняли другие свои обязанности, У них просто не хватало пропускной способности для управления тем несметным количеством деталей, которые охватили FBA. Запуск FBA был бы в лучшем случае намного медленнее и сложнее, если бы Джефф Уилке не освободил Тома, чтобы тот сосредоточился только на одном проекте. Концепция однопотокового лидера ещё не была официально внедрена в Amazon, но Том стал важным предшественником. Другой важный компонент модели STL это отдельная однопотоковая команда, управляемая однопотоковым лидером вроде Тома. Как объясняет Джефф Уилке, «отдельная» означает почти такую же отделенность в организационном плане, как API-интерфейсы соотносятся с программным обеспечением. «Однопотоковая» означает что они не работают больше ни с чем. Такие команды несут ясную и недвусмысленную ответственность за определенные функции или функциональные возможности и могут внедрять инновации с минимальной зависимостью от остальных или влиянием на них. Назначение однопотокового лидера необходимо, но этого недостаточно. Это гораздо больше, чем простое изменение организационной схемы. Отдельные однопотоковые команды имеют меньше организационных зависимостей, чем обычные команды. Они четко очерчивают границы того, за что они отвечают, и того, где начинаются и заканчиваются интересы других команд. Как метко заметил бывший вице-президент Амазон Том Киллоли, хорошее практическое правило, позволяющее определить, обладает ли команда достаточной автономией, Это развертывание. Может ли команда создавать и внедрять свои изменения без взаимодействия, координации и одобрения со стороны других команд? Если ответ отрицательный, то одно из решений — выделить небольшую часть функциональных возможностей, которая могла бы быть автономной и повторить. Однопотоковый лидер может возглавить небольшую команду, но он также может возглавить разработку чего-то такого же большого, как Amazon Echo или Digital Music. Например, в случае с Amazon Echo и Alexa, если бы не тот факт, что вице-президент Amazon Грег Харт был назначен однопотоковым лидером, то один человек мог бы отвечать за оборудование, а другой — за программное обеспечение для всех устройств Amazon но никого, чьей задачей было бы создание и запуск Amazon Echo и Alexa как единого целого. Напротив, однопотоковый лидер Amazon Echo и Alexa обладал свободой и автономией. Чтобы оценивать и устранять проблемы нового продукта, решать, какие команды нужны и сколько, распределять обязанности между командами и определять, насколько большой должна быть каждая команда. И что очень важно, поскольку проблема технических зависимостей была решена, этому лидеру больше не приходилось согласовывать у недопустимо большого количества людей каждое изменение программного обеспечения, которое им необходимо было внести. Всё окупилось. Нам потребовалось время, чтобы прийти к подходу однопотоковых лидеров и отдельных однопотоковых команд. И по ходу работы мы прошли через ряд решений, которые в итоге не проработали долго. Например, NPI и команды на две пиццы. Но это того стоило, потому что мы в итоге нашли подход к инновациям, который является настолько фундаментально обоснованным и адаптируемым, что сохраняется в Амазон по сей день. Это путешествие также является отличным примером еще одной фразы, которую вы услышите в Амазон. Сохраняйте упорство в общем видении вопроса и гибкость в деталях. STL обеспечивает быстрое внедрение инноваций, что, в свою очередь, делает Амазон маневренным и быстрым даже в его нынешних огромных масштабах. Избавившись от препятствующих лишних зависимостей, новаторы на любом уровне могут экспериментировать и внедрять инновации быстрее, что приводит к более четко определенным продуктам и более высокому уровню вовлеченности их создателей. Ответственность и подотчетность намного проще установить в рамках модели STL, благодаря чему команды будут должным образом сфокусированы и точно согласованы со стратегиями компании. Хотя все эти положительные результаты были возможны до создания первой автономной однопотоковой команды, теперь они стали естественным и ожидаемым следствием этой самой амазонской модели инноваций.